Эпилог. «Кого там демон на крыльях принес?» «Это я, Азуф. Открывай, старый перечник». «Бездна. И что тебе надо? Всех демонов мне в задницу. Что это за мертвый организм?» «Он пока еще не мертвый, но если промедлим...» «Клади его на стол». «Да не на этот, а на рабочий. Заходь, мой он мне на кухонном». «На у тебя не разберешь, где кухонный, а где нет». «Заткнись, дурак седой. Так, что тут у нас?» Стихии клятые. Где ты добыл эту ошибку мироздания?» «Что за безрукий холосит, выпавший из самой вонючей канализации, решил произвести столь убогий обряд?» «Да его нутро лишь на честном слове держится!» «Да делай уже что-нибудь, а не только бронись!» «Да делаю я уже!» «Вау, wow, вау! Wow. А то, что у тебя руки серебряным светятся, это нормально?» «Нет, должны красным, но демоны с ним, со свечением. Главное удержать!» «Помоги мне, зараза безмозглая! Выкидыш пьяного демона!» «Да что мне делать?» Свет мне не закрывать, дубина неотёсанная. Так бы и сказал. Я так и сказал, а ты всё равно стоишь. Всё, отошёл уже, чего ты так пыхтишь? А ты думаешь, легко отгонять тёмного жнеца и параллельно обряд завершать? Откуда ж мне знать, я ж не лекарь. Вот и заткнись тогда. Да я за парнишку волнуюсь. А за него не надо волноваться, с ним уже всё в порядке. Уже? А ты с кем, думаешь, разговариваешь? Я что, по-твоему, холосит дурной какой? Всё, всё, молчу. Вот и молчи. О, смотри, в себя приходит. Ныхмарио Мандунес! Чего? Слушай, Зуфа, что он толдычит? Не пойму. «Гурдмаг Загнак Гун. Он сейчас меня оскорбил? Вроде нет. А шир макнус? Да где ты вообще этого полиглота отыскал? Внизу. В сортире своем что ли? Еще ниже. По канализациям ползал. На землю летал. А что ты там за. Он с земли? Да! Демон небесный, все стихии мне в задницу. Вот это поворот, вот это случай. И что нам делать с твоим земляниным? Не знаю, у него вот это с собой было. Оружие? Да. Что ж, тогда его надо вести на арену, пусть там определят, подходит ли он Термуну в качестве воина. Достойнейший участь ему выбрал, сразу на войны отправлять. А ты его нутро не видел? Уж не в цех художникам с таким нутром отправлять. Смотри, опять хрипит чего-то. Магия... Что, магия? Что за отрыжка демона это твоя магия? Конец третьей книги. Читал Игорь Ященко.